Об авторе. Джеррими Кэмп, музыкант, на счету которого 40 лучших хитов по версии радиостанций, четыре золотых альбома, сертифицированных американской ассоциацией звукозаписывающих компаний, и более чем 5 млн проданных копий. Он был номинирован на премию Грэмми, три премии American Music Awards и четыре премии лучший автор песен года по версии американского общества композиторов, авторов и издателей. Проживает с женой Эдрен и тремя детьми в Теннеси.